Глава 3. Пимброка разбудил телефонный звонок. Звонил Эймс из отеля на пристани. Пусть Пимброк сейчас же сядет в машину, она ждет его у подъезда. Без всяких расспросов, дурацкая привычка, немедленно пулей. Пимброк помнил утренний разговор у полковника. Спустя несколько минут он катил в джипе в сторону центра. Улицы, скверы и бульвары были заполнены американскими, английскими военными и местными французами. В этот час предвечернего гуляния цветные туземцы стеснялись показаться в центральных кварталах. Только в боковых переулочках можно было заметить фигуры в белых, синих и черных балахонах. У женщин лица были закрыты белыми чадрами. Машина промчалась по набережной, где выстроились снежно-белые многоэтажные здания, и остановилась у отеля рядом с универсальным магазином. Эймс сидел в глубине вестибюля в огромном кожаном кресле. Пимброк плюхнулся рядом, они закурили, вытянули ноги, приняли вид скучающих собеседников. Пимброк узнал, что после его ухода француз перестал кривляться, изобличил на очной ставке испанца-контрабандиста и подписал все протоколы допроса, Но полковник, к которому Эймс явился с докладом, отмахнулся от протоколов и приказал провести операцию «Покер» немедленно, сегодня же вечером. Этого требует начальство. Пимброк покрутил пальцем в воздухе. «Деликатнейшее дело. Если провалимся...» «Нас сотрут в порошок», — произнес сквозь зубы Эймс. Риск отчаянный, Пимброк потер руки и зажмурился от удовольствия. Но очень интересно. Танец на краю пропасти. С чего начнем? Эймс ввел его в курс. В кафе напротив сейчас сидят Мухин и Лилиан. Они заявили, что будто бы познакомились на базаре, где покупали сувениры. Сейчас Эймс пойдет к ним, а спустя некоторое время в кафе войдет Пимброк, и, сделав вид, что случайно встретил Эмза, подсядет к ним. В ходе беседы Пимброк скажет, что сегодня в казино будут показывать интересные фильмы, и уговорит Лилиан и Мухина пойти туда. И постарается сделать так, чтобы они досидели до конца сеанса. Если Мухин захочет выйти во время сеанса, надо будет задержать его, а если он все-таки выйдет на улицу, принять любые меры». Поэтому около Пимброка все время будут два младших офицера, они уже проинструктированы. Итак, задача Пимброка — не дать русскому вернуться к себе в отель раньше времени. «Сколько тебе надо?» — спросил Пимброк. «Минимум час», — ответил Эймс. «С момента начала сеанса?» «Да. Показ начнется в семь». «А ты скажешь, что не можешь идти с нами?» Скажу, что занят, имея в виду мы оба работники квартирмейстерской службы по части снабжения горючим. Помни об этом. Эймс поднялся с кресла, медленно прошагал по вестибюлю и вышел на улицу. Через пять минут Пимброк тоже вышел из отеля и, обойдя большую воронку от снаряда на краю площади, направился к кафе. Он прошел через залу и, остановившись у входа на веранду, стал разглядывать сидящих за столиками. У самой эстрады рядом с Эймзом сидела высокая светловолосая девица в белой пилотке и полноватый мужчина в очках. Пимброк сделал удивленное лицо и стал пробираться между танцующими. — Где ты пропадал? — крикнул он Эймзу. — С утра ищу тебя. — Был в эти Там лежит старый знакомый, потерял ногу при штурме Касабланки. Повернувшись к Мухину и Лилиан, Эймс представил им своего приятеля. «Тот самый, в натуральную величину!» Лилиан переложила со стула на столик матерчатую куклу с перьями на голове, соломенного верблюжонка и несколько статуэток из дерева и кости. «Садитесь сюда, капитан!» Она кокетливо наклонила голову на бок и протянула руку. «Ваша поклонница! Недавно залпом проглотила ваш бриллиантовый эшефот. «Его книжки надо именно проглатывать залпом, закрыв глаза», — сказал Эймс. «Как касторку!» Виллиан сделала протестующий жест. Мухин привстал и поклонился. Держался он застенчиво. «Я прочитал с удовольствием ваш исторический детективный рассказ э, о том, как у американского посла в Париже накануне революции украли дневник». Мухин слегка заикался, говорил по-английски с акцентом, но правильно а в конце выяснилось, что кражу совершил по приказу короля автор «Свадьбы Фигаро» и «Севильского цирюльника». Лилиан повернула голову к Пимброку. «Зачем вы оклеветали бы марше, такого знаменитого писателя?» «Ну, он действительно занимался такими делами», — ответил Пимброк. «И не только он, и Кристофер Марло, и Даниэль Дефо, и ряд известных писателей». Эймс заинтересовался предметами, разложенными на столике. «А этот амулет из слоновой кости?» «Нет, из зуба бегемота», — объяснила Лилиан. «Эти куклы не игрушки, а фетиши для магических обрядов. Мы с мистером Мухиным были на базаре и нашли много любопытных вещей. Мистер Мухин хотел купить еще дудочку, но заломили такую цену вдвое дороже норкового манто». Эймс вскинул брови. «Что за дудочка? Волшебная?» Мухин усмехнулся. «Пожалуй, да. Мы видели заклинателя змей. Он вызывает кобру из корзины, заставляет ее поднять голову и ритмично покачиваться с закрытыми глазами. Захватывающее, но страшное зрелище. И все это он проделывает с помощью тростниковой дудочки». «Кельнер-мараканец...» Принес в чашечках черный кофе и бутылочку бананового ликера. Пимброк заказал рюмку джина, смешанного с вермутом. Лилиан прикоснулась к его рукаву и кокетливо сощурила глаза. «Мистера Мухина очень не интересует, почему так поторопились с убийцей адмирала Дарлана. Казнили на третий день после ареста. Что за спешка?» Эймс учтиво улыбнулся. Мистер Мухин вчера уже задавал мне этот вопрос. Об этом надо спрашивать не нас, а ваших соотечественников, американских штабных офицеров. Но, пожалуй, не стоит их спрашивать. Почему? Они сочтут это бестактным. Мухин тихо рассмеялся. Лилиан пожала плечами и посмотрела на стену. Ее взгляд остановился на небольшой картине. На синем фоне разноцветные яркие пятна и желтые человекообразные фигурки с красными руками и фиолетовыми флажками. Картина была выдержана в желто-красно-фиолетовой гамме. «Это, кажется, Хуан Миро», — сказала Лян. «Мой патрон коллекционирует его, не жалея денег». Эймс поправил ее. «Нет, эта картина не Миро». А Пауля Клее. Судя по всему, это произведение написано в 20-х годах, потому что в дальнейшем Клее стал работать в другой манере, предельно упрощать рисунок и колорит. Клея довольно близок к Миро, но тот считается абстракционистом, а Клее сюрреалистом. А вы, оказывается, знаток, удивилась Лилиан. «Это его профессия», — сказал Пимброк. До войны майор был художественным критиком и натренировался по части брехни. С ним переписывался сам главарь сюрреалистов поэт Андре Бретон. Пимброк показал на пятна от кофе и вина на скатерте. «Если эту скатерть заключить в раму и назвать композицией, или, скажем, прелюдия к «Адюльтеру в Сахаре», то майор Эймс сможет несколько часов без остановки разглагольствовать на тему об иррационально-парадоксальном взаимодействии деформированных плоскостей, об условленном гротескной морфологической характеристикой комбинаций пятен и фантасмагорической тональностью, основанной на акцентировании архитектоники эмоциональных аспектов сверхреальностей. Лилиан мелодично засмеялась. Эймс покосился на Пимборока и просадил сквозь зубы. «Есть люди, которые стыдятся невежества и прячут его, и есть люди, которые, наоборот, выставляют его на показ. Неприглядный пример последнего сейчас перед нами». «Мой патрон только что получил из Мадрида сообщение о том, что там откроется выставка сюрреалистов», — сказала Лилиан и туда должен прибыть Андре Бретон, он откроет выставку и опубликует новый манифест. «А правда, что Бретон хотел создать Лигу сюрреалистов?» — спросил Мухин. Эймс кивнул головой. Бретон основал так называемый интернациональный союз независимого революционного искусства, который фактически объединил всех сюрреалистов в Европе и в Америке. У него были далеко идущие политические замыслы, и он хотел использовать в своих целях сюрреалистические группы в разных странах. Они имели деньги и издавали журналы, потому что у них были солидные меценаты вроде нашего патрона. Пимброк посмотрел на ручные часы, и предложил Лилиан и Мухину пойти в казино. Сегодня там покажут офицерам и журналистам трофейные немецкие секретные фильмы об операциях на русском фронте. В фильмах засняты окружение и ликвидация партизанского отряда, карательные мероприятия против населения, помогавшего партизанам, и сцены форсированного допроса пойманных подпольщиков. Эти фильмы предназначались только для эсэсовских офицеров. Мухин и Лилиан поблагодарили за любезное приглашение, а Эймс выразил сожаление, что не может пойти, его посылают в Раббат принять от американцев танкеры. Осталось минут двадцать. Тимброк встал и подозвал Келнера «До казино идти минут десять-двенадцать. Пойдемте скорее, а то не будет хороших мест». Оставшись один, Эймс посидел минут пять. Затем подошел к окну и увидел у фонарного столба человека в штатском. Тот вынул платок из верхнего кармана пиджака, вытер подбородок и сосунул платок в брючный карман. Эймс вышел из кафе и быстро проследовал через площадь к отелю.